Глава восемнадцатая Начались дни в ожидании визита Наамы. Но ничего особенного не происходило. Я работала, училась, общалась с друзьями и родными, вот только не могла расслабиться, пока вдруг не поняла, что ничего и не произойдёт. Зачем вообще Нааме на меня нападать? Они с Адрамилеком расстались, ещё когда Лилит была жива. Даже если Асмодей что-то и сказал, зачем выше тратить на меня время, когда на земле столько развлечений, которым пренебрегаю я в ожидании беды. В итоге, разозлившись на всю эту ситуацию, я уговорилась на поход в ночной клуб с Мией. Мы приоделись, схватили Джейса и отправились веселиться. Порталы могли открыть дорогу куда угодно, и мы не стали себя ограничивать, решив устроить настоящий тур. Громкая музыка, грохот басов, неон танцпола, сладость коктейлей. мы отлично проводили время и не собирались останавливаться. Только как решила показать жизнь, неприятности и возникают, когда их перестаёшь ждать. «Слушаю», — отозвалась я в трубку служебного телефона, пытаясь прорваться через толпу к уборной. «Что за грохот?» — вопросил Уитхам. «Басы, я в клубе, у меня выходной», — напомнила, тихо хихикнув. «Уже нет». «Срочно в штаб-квартиру!» «Не хочу!» Проныла я, но, оглядевшись, сменила направление, двинувшись в сторону наименьшего скопления народа. «Быстро!» «Да что случилось?» Ворчливо возмутилась я, с неохотой касаясь печати, чтобы надеть броню. «С моим образом жизни редко удается отдохнуть, еще реже с алкоголем. И когда дуло пистолета с первого раза не удалось приладить к замочной скважине двери в служебное помещение, Я поняла, что четвёртый коктейль был лишним. Либо были лишними все, учитывая, что меня в ультимативной форме вызвали в штаб-квартиру. «Ты не обязана всегда быть в боевой готовности!» — проворчала Лилит, раздосадованная прекращением веселья. «Будто мне это неизвестно. Я даже не боевая единица!» «Наконец-то!» Уитхем схватил меня за руку прямо на выходе из портала. В портальной, несмотря на обеденное время, было довольно пусто. Даже причитающаяся командующему охрана отсутствовала, что заставило весьма напрячься. «Вы меня караулите?» — ужаснулась я, начиная понимать, что происходит что-то из ряда вон. «Там демоница на штаб-квартиру свалилась. Требуют тебя», — заявил Уитхем и потянул меня в сторону выхода. «Демоница?» — Не пойду. Скажите, что меня нет дома. — Что? Ты уже засветилась? — Вовсе нет. Стоило коснуться печати, избавляясь от брони, как в меня повело в сторону. Витхем развернулся. Темные брови приподнялись вверх с выражением удивления, когда он оглядел надетую на меня тунику, рваные джинсовые шорты и каблуки. — Во что ты одета? — В одежду, очевидно. Пробурчала, недовольно поджав губы. — У меня выходной. Ловко высвободив руку, я развернулась и попыталась сбежать, но командующий быстро схватил меня за локоть, не отпуская. — Что за день? — вопросил он, видимо, жалуясь мирозданью. — Сначала эта демоница, теперь ты, ты что, ещё и пьяная? — подозрительно прищурился он. — Немного. Указала на пальцах предполагаемый уровень опьянения и глупо хихикнула. «Кажется, не стоило даже начинать пить. Можно я пойду?» «Нельзя!» Ворвался в наше противостояние мелодичный женский голос. Нама вошла в помещение портальной уверенным шагом, на мгновение окуная меня мыслями в воспоминания Лилит. «Невысокая». Тонкую фигуру охватывал дорожный костюм из бежевой кожи, укреплённый металлом. На поясе в ножнах покоился короткий меч. Светлые волосы мягкими кудрями спадали на изящные плечи. Голубые глаза, нежный румянец на щеках, пухлые розовые губы. Она походила на ангела в представлении людей. Но впечатление портило мрачное выражение лица демоницы. Немногочисленные стражи в помещении отступили, обратив одежду бронёй, и выхватили оружие. «Не стрелять!» — приказал витхам Демоница обещала уйти после разговора. «Да-да, я сразу уйду», — подтвердила Высшая. Вспыхнувший взгляд зло впился в меня. Даже захотелось проверить, не появилось ли где лишних отверстий. «Вау, Нама! «Классно выглядишь», — заявила я, нехотя выходя из-за спины командующего. «Спасибо», — она кокетливо поправила волосы. «Ты тоже», — отметила, недовольно оглядывая меня. «Я знаю», — пожала плечами, положив руку на бедро. «Знает она», — сурово фыркнула демоница, наморщив аккуратный носик. «Чужих мужиков соблазняешь». В принципе, я понимала, с какой целью она может заявиться, но всё равно несколько опешила. Адрымелек, насколько я знала, всегда в свободном полёте. Может, они всё же успели сойтись, а выше не посчитал необходимым ставить меня в известность? «Ты о ком-то конкретном или за всех сразу переживаешь?» Немного язвительно поинтересовалась я, склонив голову к плечу. «Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю». Наама, обвиняющая, указала на меня пальцем. «Нет, не знаю». Пришлось призвать все свои актерские таланты, чтобы сыграть недоумение. «Может, мы поболтаем в клубе?» — предложила я, наблюдая, как сильнее мрачнеет лицо демоница. «А то тут шумно!» — указала взмахом руки вокруг себя. Помимо Уитхэма в помещении находилось почти десяток стражей, остальные толпились в коридоре. И выяснять отношения при свидетелях как минимум не хотелось, не говоря о возможных последствиях. «Боишься, что станет известно о твоих похождениях?» Она весело рассмеялась. Кажется, представление ей наоборот доставляло удовольствие. «Послушай, Наама...» «Если ты меня в чём-то обвиняешь, говори конкретно. Я честно не понимаю». «Ты разбила сердце легко В раздражении она топнула ножкой, будто я отказывалась понимать очевиднейшую вещь в мире. «Чего?» Я откровенно подавилась воздухом. На этот раз удивление удалось сыграть натурально. «Не прикидывайся!» Он вернулся сам не свой, — «Ты его соблазнила и бросила?» Я даже поморщилась от хохота Лилит. «Значит, Наама прибыла надавать по голове коварной соблазнительнице в моём лице. Вот только кто кого соблазнил?» «Правда, сомневаюсь, что печали Высшего связаны со мной. Столько времени на земле, любого выбьют из колеи после столетия жизни в Тартаре. Ну, наверное. Хочется в это верить». «Знаешь...» Адрамелек недавно залетал в нашу штаб-квартиру. вкрадчивым тоном начала я, двинувшись к напрягшейся девушке. Очень старалась идти ровно, хотя булькающие в желудке коктейли давали о себе знать. «Тебя искал, — говорит Асмадей, нашептал тебе каких-то глупостей, а ты поверила и понеслась мне мстить, как послушная собачка». Произнесла, глядя в её потемневшие глаза. Демоница скрипнула зубами. но ярче о её душевном состоянии сообщил подскочивший уровень энергии. — Так это неправда? — прищурила она засветившиеся глаза. — Конечно, нет. Ты вообще можешь представить Лилит с Адрамелеком? — Нет, — качнула она головой, внезапно мило улыбнувшись. — Но ведь ты не Лилит? Заложив руки за спину, она нагнулась, теперь разглядывая меня слишком внимательно. Пожалуй, ей не хватало только лупы. «Натали, да?» «Да», — отозвалась подозрительно. «Знаешь, я так и не простила Лилит того случая», — сообщила она, повернув голову на бок. «Но я-то здесь ни при чём». «Ну вот, перед тобой я и прошу прощения. А отомстить обязана», — пропела она сладким голоском и просто исчезла из вида. Проследить за направлением её перемещения мне не удалось при всём желании. Сильные для такой хрупкой на вид девушки руки обхватили меня сзади, обвив талию и шею. «М-м, Натали, такой вкусный флёр!» — протянула она, принюхиваясь к моим волосам. — Ты по девочкам? — Флёр универсальный. Задёргавшись в стальной хватке, я потянулась к печати, но ладонь Намы опередила меня на пару мгновений. — Приятного аппетита! — воскликнула она. Шею обожгло болью, когда острые клыки вспороли кожу. Кровь вместе с энергией начала покидать мое тело, а вместе с ним уходили и силы. Окружающее подернулось рябью. В напряженной тишине раздавались только громкие глотки наамы и мои учащенные вздохи. Когда хватка на теле ослабла, я просто рухнула на колени от бессилия. «Гадство!» — прошипело, прижав ладонь кровоточащей ране на шее. «Ты такая вкусная, Натали!» Нама присела передо мной на колено, приглядываясь к лицу. Где жизненная справедливость? Возмутилась я. Ты поссорилась с Лилит, а досталось мне. Я же извинилась. Демоница невинно захлопала голубыми глазками. Она ведь немного взяла. Сразу вступилась за подругу моя головная боль. Верни мне энергию, Нама, произнесла жестко. хорошо за поцелуй довольно улыбнулась она а ты хорошо подумала криво усмехнулась я приблизившись к насторожившейся девушке ответить или как-то отреагировать она уже не успела Лазурный взгляд чуть затуманился когда в нее ударил поток флёра. моя ладонь скользнула в кудре волос и затылку тихий вздох нам и прервал требовательный поцелуй Поток энергии выше невозможно сравнить ни с чем на свете. Тёмная мощь тартара со сладкой кислинкой сущности Наамы разлились по жилам будоража до самого нутра. Я повалила девушку на спину, удобно устроилась сверху, прижав её ладони к полу, и только тогда прервала поцелуй. — Какая ты вкусная, Наама! — зловеще прошептала, облизав губы. Голод разрастался в душе. Хотелось выпить её до дна, вобрать в себя всю давящую сладость её резерва. Энергия Тартара давлела над сознанием, и огромных трудов стоило подавить эти кровожадные импульсы. «Больше не целуй её», — ревниво попросила Лилит. «Не буду», — мысленно закатив глаза, постаралась сосредоточиться на лежащей подо мной демонице. «Так нечестно», — Нама обиженно насупилась. «Ты забрала половину резерва». «Могу извиниться», — широко улыбнулась. «К тому же я ещё не закончила». Высшая дёрнулась подо мной, но пока не предпринимала попыток освободиться. «Чего ты испугалась, Нама? Тебе понравится?» — заверила её. «А что ты будешь делать?» — робко спросила она, — когда в голубых глазах заискрились смешинки. «Узнаешь!» Подскочив на ноги, я коснулась печати, обращая свой клубный прикид бронёй. Потом же нагнулась, дёрнула демоницу за руку, поднимая с пола, сразу же забросила её на плечо и бодрой походкой двинулась к порталам. Выходной продолжается. Под недоумёнными и шокированными взглядами стражей я вынесла высшую через портал. Грохот басов ударил по ушам, в лицо пахнули запахи алкоголя и кальяна. «Где мы?» Нама так и висела на моем плече, уперев локти в спину, и вертелась так, что я рисковала ее уронить. «В клубе!» Хмыкнув, присела и опустила ее на ноги. Стоило снять броню, как напомнили о себе выпитые коктейли и болят у Наама продолжала с интересом оглядываться, кажется, оставив далеко позади свои кровожадные планы на мой счёт. «Нападать больше не будешь?» уточнила, глядя на неё с прищуром. «Мы же все всё выяснили!» Заложив руки за спину, она нагнулась ко мне, опустив взгляд к моим губам. «Целоваться больше не будем, Лилит ревнует!» открестилась я, замахав ладонями. «Вот злюка!» надулась девушка. «А кого ревнует, тебя или меня?» «Обеих!» — фыркнула насмешлива демоница. «И тебя, и меня!» — задорно ухмыльнулась я. «Материализуй нормальную одежду, а то решат, что ты ненормальная». «Люди!» — пробормотала она неопределённо. Дорожный костюм на ней зарибил. Боевое облачение сменилось коротким обтягивающим платьем чёрного цвета, похожим на то, что было надето на девушку, стоящую в очереди в уборную. «А мне можешь материализовать такую же тунику?» поинтересовалась, оценивая кровавые пятна на светлой ткани. «Так где мы?» Высшая обернулась ко мне, придирчивым взглядом оценивая мой внешний вид. «В клубе. У меня выходной. Веселиться будем». а, -а, -а, -а, -а, -а, а протянула она, почти не удивившись. Вытянув руки, она нахмурилась и даже губу поджала от стараний. В голубоватой дымке начала материализоваться туника, похожая на мою, только почему-то более прозрачная. «Натали, где тебя носит?» К нам подлетела обеспокоенная Мия. «И что с твоей шеей?» За её спиной маячил Джейс, с интересом присматриваясь к моей спутнице. «Меня срочно вызвали в штаб-квартиру», — пояснила я. «Из-за неё?» «Из-за меня?» — жизнерадостно подтвердила демоница, оборачиваясь к моим друзьям. «Наама!» Мия натянуто улыбнулась и пожала протянутую высшую ладонь, ведь совершенно ничего не знала об иерархии демонов. Но всё посматривала на мой кровоточащий укус. Зато Джейс заметно побледнел. «Та самая Наама?» — уточнил он. «Других не знаю», — весело пропела довольная демоница и крепко пожала его руку. «Какая та самая?» — озадаченно спросила Мия. «Нама высшая», — пояснила я оценивая подаренную демоницей тунику. «Самая милая из нас», — усмехнулась Лилит. «У тебя нет влажных салфеток». взглянула на лучшую подругу с надеждой. «Да тебе не салфетки нужны, а врач!» «Это просто небольшой укус», — Закатила глаза. «Или ты стала ядовитой?» С подозрением взглянула на Нааму. Она с самым благодушным видом двигалась под звучащую станцпола музыку. «Не замечала за собой», — легкомысленно хихикнула она. В итоге мы сумели пробиться через толпу в уборную, где я смыла кровь, а Мия заклеила рану нашедшимся в её сумочке пластырем. Туника, созданная Наамой, села идеально. Правда, просвечивала, но в клубе это никого не смущало. Так продолжился тур по ночным клубам. Демоница легко влилась в нашу компанию, веселилась, танцевала и выпивала, напоминая обычную девчонку. Причём в буквальном смысле. В один из клубов её даже отказались пускать без документов, приняв за несовершеннолетнюю. Где-то в третьем часу ночи, через семь клубов, мы прибыли и в пандемониум. За время моего отсутствия здесь ничего не изменилось. Чёрные стены пересекал сияющий неон, на сцене выступали девушки в откровенных нарядах, даже Уэсли всё так же трудился за барной стойкой в центре помещения. Да и Магнус оставался тем же. Он крепко обнял меня, чуть не переломав ребра, тепло поздоровался с моими друзьями и почтительно поцеловал ручку Наамы и выделил нам столик в вип-зоне. «Ты всегда так живешь?» — спросила высшая, рассматривая с высоты второго этажа танцпол. Близилось закрытие, потому народу становилось меньше. Запас моих сил тоже подходил к концу, учитывая, насколько насыщенным вышел выходной. потому вместо алкоголя я попивала энергетический коктейль. Мия с Джейсом ещё веселились. К моей подруге пытался подкатить какой-то демон, но она не обращала на него внимания. А через секунду возле них возник один из охранников и попросил оставить девушку в покое. Надо бы ещё раз поблагодарить Магнуса за гостеприимство и покровительство. «Нет, конечно», — рассмеялась. «Просто ты выбрала удачный момент, чтобы свалиться на мою голову». «О, это я умею!» Закивав, она развернулась на кожаном диванчике и подогнула под себя одну ногу, отчего подол и так крохотного платья задрался до самых бедер. «Осмадей говорил, что ты против демонов». «Я против убийств невинных. Мирных поддерживаю как могу, хотя до Магнуса мне далеко». «Значит, правильно я отправилась выяснять, как на самом деле обстоят дела», — пробормотала она, растянув на губах ангельскую улыбку. «И на земле весело». «Не всегда», — пожав плечами, отпила ещё коктейля. Алкоголь постепенно улетучивался из организма. «И ведь не отлежаться. Нужно появиться в штаб-квартире, чтобы успокоить командование». «В Тартаре скучно». Пожаловалась она. А вечно пропадает, еще и Сатана исчез, из-за него от замка надолго не улетишь. Это сейчас разница во времени удачная. Все настолько плохо? Тартар многие столетия находился на грани катаклизмов, один из энергетических источников потух, высшие были вынуждены жить возле него, чтобы уравновешивать энергетику планеты. Лилит погибла, потом Шакс. На земле началась война. «Шакс погиб?» — охрипшим голосом переспросила я, задохнувшись под шквалом пришедших от лилиты эмоций замешательства. Грудь сдавила так болезненно, сильно, что я невольно потерла солнечное сплетение. Глаза защипала слезами. «Ты не знала?» Нама положила ладонь на мое плечо, с беспокойством приглядываясь к лицу. «Нам не рассказывали», — прошептала, коснувшись дрожащими пальцами виска. Метания лилит выливались в головную боль, и я начинала опасаться потери сознания. Поняв, как на меня действуют, она вдруг отстранилась. Но эмоции скрыть не могла, и боль потери накатывала волнами. Я всегда считала, что она ненавидит Шакса, думала, что знаю её лучше всех. Но как же я ошибалась? «Прости!» — расстроенно протянула Наама. «Я думала, ты знаешь...» Грустно улыбнувшись, я отрицательно помотала головой. «Как он погиб!» После смерти Лилит он был в ярости. Да, мы все немного перестарались. Началась война. Жнецов вообще почти уничтожили. Розиэль пропал. Поговаривали, он убил Лилит и Шакс отомстил. «Да и сатана тоже исчез. Мы не уверены, что он жив. Все понесли потери». Лилит позволила Розиэлю себя убить. Красивое лицо демоницы погрустнело. Шмыгнув носом, она вдруг подалась ко мне и крепко обняла, обхватив руками. «Я так грустила, когда она умерла», — призналась она. На некоторое время мы затихли в объятиях друг друга, переживая моменты общей грусти. Лилит чуть успокоилась, да и Наама перестала плакать. «Что за слёзы?» Мы обе вздрогнули и развернулись в недоумении, уставившись на замершего у столика Адрымилека. «А ты здесь откуда?» Подозрительно поинтересовалась Наама. «Мне тоже интересно». Требовательно посмотрела в глаза Высшего, но когда его что-то смущало? «Я тебя по всему миру искал, чтобы глупости не натворила». Адрамелек бесцеремонно протиснулся через столик перед нами и плюхнулся на диван между нами. Его руки вальяжно опустились на наши плечи и притянули нас к мужчине. «Никаких глупостей я не натворила». Наама обиженно насупилась, украдкой стирая слезы со щек. Я же замерла, испытывая чувство ностальгии. От Адрамелека даже пахло так же. чуть давище. Так странно. Мысленно я попрощалась с ним навсегда, зная о разнице во времени, но вот он снова на земле, всё такой же. Только я изменилась. И продолжаю меняться в угоду обстоятельств. Иначе я скучаю по той беззаботной девушке, что не знала о печати, стражах, демонах, и архангелах. Но, глядя, как обмениваются колкостями Адрамелек с Намой, а внизу танцуют Джейс и Мия, я понимаю, что ни за что бы не променяла нынешнюю жизнь на прошлое. — Ну, что закажем? — весело поинтересовался Адрамелек, сжав моё плечо ладонью. — Виски? — Мне через пару часов на работу, — усмехнулась, глядя в улыбающиеся бирезовые глаза. «Кажется, я все же соскучилась по нему». «Виски!» — кивнул он и махнул рукой официанту.